Глава 26. Алисия. Госпожа, для девичника всё готово. Первые гости уже подъезжают к воротам. Рада перебивает нас с Даян в тот самый момент, когда мы на перебой обсуждаем её свадебное платье, листаем многочисленные варианты и каталоги. Ди закрывает ноутбук с мечтательной улыбкой, а я потираю ладони в предвкушении насыщенного вечера. Дама-правительница суетливо раздаёт последние указания создателям моего праздника. Идея девичника пришла ко мне спонтанно, когда мы обсуждали грядущее торжество Даян. Пару недель назад Стивен прилетел в Анмар и сделал подруге официальное предложение на берегу Персидского залива. Безумно обрадовавшись за Ди, я вспомнила о том, что у меня в своё время не было ни девичника, ни свадьбы. А я росла на этих романтичных американских комедиях, где девчонки собираются вместе, поют и танцуют, переодеваются в пижамы и делятся друг с другом тайнами и секретами. Так ко мне пришла идея устроить праздник для всех членов редакции и других знакомых и небезразличных мне женщин. Нечто вроде корпоративной вечеринки на Восточный лад. В саду я организовала зоны с приглашенными учителями восточных танцев. Огромные шатры, где гости смогут сделать себе мехенди, прическу и макияж. Все приглашенные получат подарки и поучаствуют в конкурсах. Организацию мероприятия взяла на себя Рада, а я почувствовала себя главной героиней сериала «Сплетница», которая обожала закатывать масштабные праздники для своих подруг и врагов. К счастью, на моем девичнике второй группы посетителей не наблюдается, и все приглашенные проходят тщательный досмотр охраны. Настроение у меня потрясающее, и ничто не способно сегодня испортить его. Связано это с резким возвращением моих сил. Жизнь превратилась в череду приливов и отливов, и пока волна позитива и радости неумолимо бежит к моему берегу, Я собираюсь прокатиться на её гребне. К тому же, теперь, когда я знаю, что беременна, больше не хочу тонуть в одиночестве, депрессии и грустных мыслях. Мне нужны счастливые эмоции, и я намерен тщательно отгородить себя от обратных. Пусть мой малыш с самого начала развивается в тепле и гармонии, несмотря ни на что. Ведь я точно знаю, что буду любить его за двоих. Через час резиденция Амирана уже переполнена женским смехом, чередующимся с восторженными визгами, вскриками, вздохами, звенящими браслетами и шелестом разноцветных закрытых нарядов. Из колонок рвётся восточная музыка, под которую хочется танцевать и петь. И в этом преуспевает моя мама, что со студенчества занималась этим пластичным хобби. Они с Меддинной Каттан всё время держатся вместе. Что не может не радовать. Я безмерно рада, что наши семьи возобновляют утраченные дружеские отношения. Мне кажется, здесь более сотни гостей, и моё сердце поёт, когда я вижу широкие женские улыбки. Каждая гостья подходит ко мне и лично благодарит за всё, поддерживает словом и взором. Никто не смотрит на меня с жалостью и сочувствием. Хоть и во взглядах многих сквозит подтекст того, что Вирджинию в качестве принцессы Анмара никто из присутствующих не одобряет. Ты подарила мне столько возможностей. Ты моя принцесса Алисия, ты спасла меня в минуту тьмы и отчаяния. Если бы не ты, не знаю, где я была бы сейчас. Я больше не боюсь смотреть в будущее. Ты вернула мне надежду. Благодаря тебе я обрела себя. Слушая все эти слова, я чувствую, что вот-вот лопну от разрывающей меня любви и благодарности. Впервые в жизни я осознаю, каково это ощущать ценность и значимость вложенного в мир труда и стараний. За спиной вновь расправляются крылья, огромные, сверкающие, светлые. Кажется, они настолько большие, что ими я могу обнять и согреть каждую, кто пришла на мой праздник. С открытым сердцем и добрыми намерениями именно в эту минуту твёрдо осознаю, я на правильном пути в своей жизни, и я абсолютно счастлива, вне зависимости от того, что самый главный мужчина в моей жизни больше не выбирает меня. Главное, что я выбираю себя. Девочки, предлагаю выпить за расширение нашей редакции. Мы открываем ещё один офис в соседней башне Асада. Откинувшись на мягкую поверхность, поднимая безалкогольное вино солютуя Камиле, после танцев, конкурсов и лёгкого ужина мы перешли в один из украшенных и благоустроенных шатров, где устроились на огромных диванах, заваленных шёлковыми подушками. "О да", оживлённо кивает сестра, расплываясь в счастливой улыбке. "В последнее время её настроение меняется со скоростью нью-йоркского ветра. Но сегодня она пребывает в хорошем расположении духа и буквально сияет изнутри. Значит, в семье Катанов все хорошо. Хоть и мило не делится со мной подробностями личной жизни с Нейтаном, не то чтобы мне они интересны, я просто хочу знать, что она счастлива, несмотря на то, что их история с Нейтаном зарождалась на пепле его сгоревшего сердца. Сегодня на почту пришло тысячи новых резюме. С восторгом продолжает Камми откидывая за спину копну пепельно-белых волос. С каждым днём она всё больше похожа на Меланию Саадат в юности. Я частенько замечаю, что охрана в редакции буквально не сводит с неё глаз. Жаль, что я не могу принять на работу всех-всех. При таком жёстком конкурсе рабочих мест категорически не хватает. Раздосадованно отзываюсь я, осознавая главную проблему этого месяца. «Ну а ты можешь взять многих!» Это уже хорошо. И слышала новости, наверное, обнадёживает меня Ками. Колман Мердер открывает в этой же башне свою IT-компанию. Я слышала, он купил часть американской корпорации, но намерен создать главный офис здесь. Но самое важное в этом для нас то, что Мердер намерен устраивать в свой штат женщин. Ещё больше расцветает Камила. заидая порцию испанского вина огромным куском сырной пиццы. "Шутишь? Откуда знаешь? Едва ли не подпрыгиваю на месте я, и с нетерпением жду того момента, когда сестра наконец сдажёт и введёт меня в подробности столь важной новости". "Нейтан случайно обмолвился, небрежно поводя плечом, замечает Ками. "Ну, скоро эта информация попадёт в большой свет, а мы перенаправим часть резюме туда. И, кстати, в осаде много девушек-программистов". которые вернулись из США и Англии с блестящим образованием, которое им совершенно негде применить. Ты понимаешь, что это значит, Алиса? Женщины займут огромную нишу в мужской компании. Ещё год назад для Асада это было немыслимо. Ты настоящий реформатор, и Амиран, разумеется, тоже. Он войдёт в историю как первый правитель, что слегка развязала оковы на женских руках. Я пропускаю упоминание о своём бывшем муже мимо ушей, полностью растворяясь в потрясающей сенсации. Отличная идея. Пожалуй, я напишу мердеру деловое письмо завтра же. В первую очередь, с благодарностью за такое решение. Не сомневаюсь, что это он делает с подачей Амира на Алисия, вновь напоминая это Амири Камилла, откровенно намекая на то, что бывший муж незримо поддерживает меня. что всё так, как и прежде. Не хочу говорить о нём. Мила, перебиваю её я насильно растягивая губы в притворной улыбке и залпом допиваю напиток. Отвожу взгляд, заставляя сестру прикусить язык и хорошенько подумать, прежде чем снова ляпнуть что-либо об Абамиране. Анжелина, что всё это время безучастно листала Инстаграм, вдруг включается в наш разговор. Алиса? А как насчёт меня? Юная леди резко встаёт с подушек, и опирает руки в бока стройной талии. Я тоже хочу быть самостоятельной. Тебе 16, строго напоминаю я. И хорошо, что этих слов не слышит наш отец. Возвожу взгляд к потолку. Я уже разработала одно приложение для смартфона и продала его в одно из западных агентств на прошлой неделе. Скрестив руки на груди, восклицает Энни, складывает бровки домиком и топает хрупкой ножкой. отдаляя себя от образа хакера в юбке она скорее похожа на диснеевскую принцессу сейчас или Алису в стране чудес у которой в лабиринтах души существует своя альтернативная реальность что не сдержав удивления вскидываю брови вот почему ты так много сидишь в интернете имея в виду папа имеет доступ ко всем сайтам которые ты посещаешь скулы Энни приобретают оттенок второго бокала винного цвета с содержимым которого я собираюсь жестоко расправиться. Но я искренне верю, что не проверяет их список. Спешу успокоить ее я. Я продала приложение и купила билет в Америку на следующую осень. Вновь ударяет шокирующей новостью Анжелина. Неугомонная девчонка. Она побьет наши с Камилой рекорды по неусидчивости. Что? Ты же любишь жить в Анмаре. Противостаю сестре я, стараясь, предостеречь от своих падений. И отец тебя не отпустит. Он не допустит повторения своих ошибок. Ему придется. Я поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе экстерном. И еще в три университета Лиги Плюща. Горделивым тоном ставит нас в известность, высоко вскидывая острый подбородок и вздернутый нос. Ох уж этот юношеский максимализм и гормоны. И в кого ты такая умная? вставляет свои 5 центов Камила Я хочу проходить интересную практику Мне интересны IT-разработки и информационная безопасность Моё приложение имеет весьма высокий рейтинг по скачиваниям за последний месяц Компания Мердера идеальное место для раскрытия моего таланта Прошу, дорогие, устройте меня туда или сводите потом на экскурсию, а я докажу Коулу, что совсем справлюсь Складывая ладони перед собою, умоляет на сцене. А я пребываю в шоке и невольно задаюсь вопросом: с каких пор Мердер стал для неё коулом? Мы с Камиллой многозначительно переглядываемся, проведя короткий немой диалог. Видели бы нас родители. Их дочери чёртовы ураганы, которых во Флориде именуют женскими именами. У нас есть целых 3, на следующие стихийные бедствия. Мальчики Садат немного другие. Несмотря на их активность и любовь к спорту, близнецы куда сдержанее и хладнокровнее. Они в отца, но и природная импульсивность досталась им в придачу от Адама. Ещё одна феминистка в нашей семье. Наконец в наш диалог встревает Даян, что всё это время общалась со Стивином по видеосвязи в дальнем углу шатра. Она располагается рядом со мной, подзывая к себе скучающую вылизывающую свою гладкую шерсть афру. Большая кошка кидает на нее надменный взор и, лениво оглядев нас на предмет чего-либо интересного для себя, возвращается к гигиеническим процедурам. «Анжелина, давай ты сначала отучишься», – предлагаю компромисс я. «Наслаждайся юностью, беззаботностью». «Я не знаю, куда себя деть, черт подери! Юность и беззаботность!» Фыркает девушка, двигая руками и бёдрами в такт восточным мотивам. Я уже взрослая, скидывает с себя платок, демонстрируя нам идеально уложенное облако светлых волос, с окрашенными в розовый передними прядями. О, Аллах, она покрасилась. Папа ей голову оторвёт. Я уже взрослая. Мне не дают меньше 19, заверяет Насень не чувственно махнув округлым бёдром. Афра вдруг срывается с места и подбегает к сестре. Начиная интенсивно тереться о неё своей заострённой мордочкой. Давай вернёмся к этому разговору, когда подойдёт время. Я стараюсь унять пыл малой, пока мама не заметила, что она тут вытворяет. Обещай, что замолвишь за меня словечко передйти боссом, ультимативным тоном требует Ангелина. Обещаю. Что-нибудь придумаем, дорогая. Может, не такая уж плохая идея. проходить практику в осаде, заочно учиться в Калифорнийском, да и папа будет этому рад. Успокаивает компромиссом Камилла, и мы все замечаем, как Анджелина расцветает на глазах от одной мысли, что попадёт в новый офис. Но есть в её довольной ухмылке что-то, заставляющее меня напрячься. Оттенок светлых глаз темнеет, словно в её зрачках заплясали ведьмы и демоны. устроивший в её светлые головки праздничный шабаш. Кажется, эта новость уже пробралась в сеть. Вновь встревает Даян и опускает мне на колени планшет с кричащим заголовком об открытии компании Мердера. Вы тоже должны написать о ней завтра. Бегло читаю известие, не акцентируя внимание на фотографии, где Колман Пойман в компании Амирана. Вы видите его губы, С оценивающим придыханием восклицает Анджелина. Да, Мердер весьма хорош собой, комментирует с ним Магдаян. Но это фотошоп, НД. В жизни он не такой красавчик. Неправда, я его видела, протестует Анджелина. Ну вас, я пошла танцевать, убегает прочь, несколько раз покружившись на месте. Афров припрыжку несется за ней, очевидно почуев в этой мелкой Юле родную душу. Ени так выросла, бросает камни ей вслед, как и проблемы, которые она ищет на свою пятую точку. Это пугает. Согластно киваю я, заранее чувствуя, что она отберёт у матери немало нервных клеток в ближайшем будущем, лишь бы ей не навязали брак. Иначе она сделает то, что не получилось у меня сбежит, не оглядываясь ни на чьё мнение и волю. Обсудив все последние новости и подготовку к свадьбе Даян, мы и сами пошли танцевать и участвовать в конкурсах, подготовленных Радой и компанией по организации мероприятий. Волшебный вечер завершился танцами, живой музыкой, нежнейшим тортом и красочным фейерверком, превратившим тёмное небо над резиденцией в россыпь разноцветных пылающих звёзд. Я сбилась со счёта, услышав сегодня ещё море тёплых слов. Этот день стал для меня настоящей отдушиной после длительной тёмной полосы, и я верю, что совсем не гармоны ответственны за небывалый эмоциональный подъём и прекрасное настроение. Эти чудесные, чуткие, талантливые, искренние женщины, улыбающиеся, светящиеся и наполненные изнутри верой в свои силы и в наше общее дело, являются живым и ярким доказательством, что мой путь как никогда верен. а извилистая жизненная кривая уверенно идет вверх. «Амиран, говори, что у тебя?» Ослабив петлю галстука, сдираю его с шеи и бросаю на стул. Физиономия Колмана в открытом диалоговом окне едва заметно кривится. «И тебе привет, босс!» «Три часа ночи, мэрдор», кратко объясняя свой недовольный тон. Ему вряд ли будет интересна информация о том, что я еле вырвался от затянувшегося фуршета, организованного после результативной деловой встречи, и планировал принять душ, а после немного поспать перед вылетом в Анмар. «Может, сначала выслушаешь?» — невозмутимо отвечает Кол. «А потом будешь беситься, сколько влезет». «Мне нужен результат», — огрызаюсь с раздражением. «Мы ходим по кругу, время идет». Никакой конкретики, никаких фактов. Ты всерьёз считаешь, что у меня нет повода для бешенства? Повод есть, а смысла в нём нет, философски изрекает Колман. Интересная мысль. Но если у тебя очередная пустышка, тогда она берёшь утром. Я только переступил порог пентхауса. Мозговая активность на нуле. Признаюсь с раздражением, снимая пиджак и вешая его на спинку антомического кресла. Зои испроси через 5 минут. Нажав на кнопку селектора, отдаю распоряжение американской ассистентке и снова переключаюсь на терпеливо взирающего на меня с экрана ноутбука Голмана Мердера. Территориально он сейчас находится в Асади, в главном оперативном штабе, где тщательно отобранные специалисты и агенты АРС в режиме строгой секретности работают над заданием под кодовым названием "Ястреб". Полгода. Полгода мать их лучшие умы разведки не могут выловить эту чёртову суку. И единственное, что удалось установить с полной достоверностью, это то, что ястреб действительно сука с большой буквой «С». Охрененный прогресс. «Валяй, говори, только быстро», — нетерпеливо кивая, откинувшись в кресле. «Наушник под ключи. Я создал зашифрованный канал, но не факт, что снаружи не слушают». Мердер сосредоточенно молчит, пока я разбираюсь с гарнитурой. «Мы ее нашли, Рант!» произносит его самодовольный голос в динамике. На лице Колмана появляется триумфальная улыбка. Точнее, я нашёл, но не суть. Сердце пропускает удар прежде, чем устроить мне адреналиновую пляску, но как бы мне чертовски сильно не хотелось поверить в то, что мы сдвинулись с мёртвой точки, череда провалов при вроде бы железных аргументах научила меня не обольщаться раньше времени. слишком часто за последние месяцы выверенные и имеющие широкую доказательную базу версии рассыпались в прах, и приходилось начинать сначала. Чувствую себя лабораторной мышью в колесе, и как быстро бы я ни бежал, никак не удаётся достигнуть цели и увидеть того, кто вращает чёртово колесо. Потеря контроля не самое приятное ощущение. Вот наша птичка Колман выводит в диалоговое окно изображение со своего монитора, и я в моральном оцепенении с минуту рассматриваю привлекательное лицо девочки-подростка. Большие кари-зеленые глаза, отороченные рыжими ресницами и занимающие половину лица, густые каштановые волосы, собранные в тугую косу, сосредоточенный серьезный взгляд, курносый нос. Черты симметричные и правильные, указывающие на то, что через пару лет девочка станет невероятной красавицей. Я не вижу ничего, что выдавало бы в миловидном улыбчивом лице на фото виртуозного хакера, подрабатывающего заказными убийствами. Шокирует, правда? Понимающе хмыкает Колман. Её первое и настоящее имя Эва Хоук. Хоук в переводе ястреб. Затем что-то потирает переносицу. Фамилия довольно распространённая, Колман. Как ты на неё вышел? Теперь, когда мы примерно знаем, кого искать, то круг существенно сужается. Сколько гениальных анмарских девочек-вундеркиндов с особыми навыками в программировании ты знаешь? Колман иронично ухмыляется. Ни одной. А сколько таких девочек можно насчитать в штатах? Немало, и мне пришлось проверить всех, прежде чем я определился с лидером. Ты уверен, что на этот раз не ошибся? С приобретённой настороженностью уточняю я. на все стороны, твёрдо заверяет Коммон. Слушай дальше. Эва Хоу выросла в Мемфисе, штат Теннесси, в небогатой и не самой благополучной семье. Мать пила, отец приторговывал наркотиками и, вероятно, сам баловался, после чего поколачивал и жену, и дочь. Воспитанием и образованием Эве никто особо не занимался, и девочка нашла отдушину в учёбе. Дальше наши с ней пути становления практически идентичны. Ускоренное изучение школьной программы в колледже экстернам 13-лет лига привща. Отучится мисс Хоук успела полтора курса, прежде чем соседки по комнате подняли тревогу по причине внезапного исчезновения Эвы. Она не вернулась в общежитие после занятий, не появилась и утром на парах. Больших трудов стоило отыскать родители девочки, чтобы те написали заявление в полицию. К тому времени отца уже не было в живых, а мать находилась в беспробудном запое. Девочку так и не нашли, спраши host с тяжёлым сердцем, уже зная, каким будет ответ. Нет, до сих пор числится в списках пропавших. А её мать давно умерла, других родственников нет. А мы понятия не имеем, как Эва выглядит сейчас, где находится и какое носит имя, кроме того, коим подписывает свои преступления. И снова грёбаный тупик, выдыхает с глухим раздражением. Услышав осторожный стук в стеклянную дверь, резко вскидываю голову, натыкаясь взглядом на улыбающуюся Зои с подносом. Перезвоню через минуту, коротко сообщаю Повериному, закрывая ноутбук, жестом позволяю ассистентке пойти. Ваш кофе, Эмир. Девушка неторопливо вплывает, прикладывая максимум усилий, чтобы ни одна капля ароматного напитка не пролилась. Спасибо, Зои. Поставь на край стола, сухо распоряжаюсь я. Что это? Указываю на лежащий рядом с кружкой конверт на моё имя, без обратного адресата. Неприятный холодок дерьмового предчувствия концентрируется в области позвоночника. Письмо только что доставлено курьером. С вежливой улыбкой отвечает девушка. От кого? строгим тоном спрашиваю я. Простите, она растерянно смотрит на конверт и стремительно бледнеет, осознав свою оплошность. Я не обратила внимания, что отправитель не указан, но задержать курьера, набрав по внутреннему телефону номер руководителя службы безопасности, не дать покинуть здание. Эмир, я, испуганно заикается Зои, хлопая густо накрашенными ресницами. С ней я разберусь позже. Вейди. Обрывая ссистенку и кивком головы приказываю дежурившему снаружи охраннику войти. Открой озвучиваю следующий указ, показывая взглядом на письмо. Парень беспрекословно подчиняется, быстро распечатывает конверт и, заглянув внутрь, застывает с перекошенным лицом. Что там такое? С растущим напряжением требую ответа. Фотография, произносит телохранитель и протягивает мне снимок лицевой стороной. Фотография с места автомобильной аварии, добавляет напряжённым голосом, но я и так уже вижу запечатлённую на фото груду искорёженного металла. Внутренности скручивают в узел, холодный пот выступает на висках. Все телефоны одномоментно оживают, взрывая застывшую тишину. Не отрывая взгляда от снимка, я подношу к уху гаджет, предназначенный для связи с единственным абонентом. Никогда ещё такое простое движение не давалось мне настолько сложно. Я боюсь того, что могу услышать, гоню прочь страшную мысль, но она там засела очень давно, в самом центре моего разума и сердца. Мой главный страх и единственная слабость никогда ни в минуту дикой ярости, ни в мгновение бешеной злости я не хотел вытащить эту занозу, избавиться и излечиться. Она не болезнь, не вирус. Она просто моя, моя бурная река, мой источник, моя женщина, и без неё я перестану быть человеком. Слушаю, генерал. Сердце срывается вниз, а голос, несмотря на испытываемый ступор, звучит твёрдо.